Глава вторая Мы выехали втроем, я, Федор и Макар, на лошади, приобретенной Федькой в Москве. Андрея пока пришлось оставить в охлопку, потому как кто-то из проверенных людей должен был управлять холопами и помогать в строительстве. Ели только утром и вечером на постоялых дворах, а днем то рысь, то голоп. Когда показалась волокна,、да、Макар сквозь зубы проговорил, «Да чего ожрусь велика?» Я себе уже всю задницу отбил. Федька засмеялся. Привыкай, то ли еще будет. И дальше поход бывает. Добрались до Вологды, порядком измотанные. Дороге я как-то уже привычен. Но только забот за прошедшее время было настолько много, что даже выспаться толком не удавалось. Мы с аппетитом поели домашних харчей и спать. Лена и Василий, видимо, из состояния не докучали мне. Терпеливо ожидая, когда я буду готов рассказать новости. Они уже рады были тому, что я цел. Все дела завтра, решил я, даже и в баню не пошел. Сил ждать часа три, пока бани стопится не было. А утром уже в баньку. Мылись все трое, Федор и я соскучились по бане. Сколько в Москве были, не мылись негде. Позавтракали после баньки не спеша, а уж за тем, что бывает редко, семейный совет в моем кабинете. Лена и Василий приготовились меня слушать. Я вкратце рассказал, как обстоят дела на Новых Землях. Нам надо было решить, оставаться ли Елене с Васей здесь, пока не возведут барский дом. Или переехать в бревенчатую избу в Ухлопково. Или же Елене ехать со мной, а княжести оставить в Вологде. Я не могу. Нельзя ведь без присмотра вологодское поместье и дом оставлять. Долго мы судили, редили, прикидывали. Получалось, что лучше Елеони Васильевне в Олгде пока остаться. Я же в Подмосковье наездами буду. И по любому выходило надо искать на новую землю управляющего. Андрей мужик толковый и опытный, но с Маленинова покидать надолго не хотелось бы. Остр чувствовалось нехватка надежных и толковых людей. Просто надежные были, те же ратники мои. Идя с ними в бой, я знал, что за спиной надежная опора. Но все они были лишь исполнителями. Мне же был нужен человек в первую очередь головастый, сообразительный, инициативный. Увы. Пробыть в Вологде и долг мне не удалось. Лето на исходе надо успеть холопом избы поставить, и постройка собственного умения тоже требовала моего присутствия. Взяв деньги, я выехал в обратный путь, сопровождаемый Федькой и Макаром. А по приезде меня ждал неприятный сюрприз. А Хлопкова встретила тишиной без людей. Душу закралась тревога, не случилось ли чего. Может, холопы разбежались. Сходу мы подъехали к избе, где квартировал Андрей. Спрыгнув с коня, я вошел в избу. Завидев меня, Андрей попытался подняться в постели, но охнул и схватился за бок. «Что случилось, Андрей, ты заболел?» Нет, побили. Кто, холопы? Не знаю, кто они. Пришлые. Холопов наших тоже побили. Отлеживаются теперь по избам. Третьего дня явились молодчики с десяток, а может чуть более. Ни слов ни говоря, не говоря, они набросились на нас с палками да кулаками. Кое-кто убежать в лес успел, но немногие. Андрей схватился за скулу и застонал. Ты знаешь, князь, одно странно. Такое впечатление, что нападение-то готовилось. Они не просто подраться пришли, как в деревнях бывает. Почему? Они не в Атаго едино явились, а с разных сторон вроде как окружили нас сначала. Хм, а эти в самом деле? Деревенские себя так не ведут. Похоже на организованное кем-то избиение. Причем организатор этого безобразия, неизвестный мне пока человек, явно воин. По крайней мере, так выходят по действиям его ваташки. Моему возмущению не было предела. Строить надо, а люди избиты, работы стоят. А где Антонио? Слава богу, его при нападении не было, в Москву уехал. Обещал первые подводы с кирпичом пригнать, да каменщиков привезти. Это хорошо, что итальянца не было. Кабы его побили, мог бы больше не приехать. Я вышел из избы, пожелав Андрею скорейшего выздоровления. Стревоженные Федор и Макар дожидались меня у избы. Мы отошли в сторонку, я кратко пересказал им, что тут произошло. — Надо найти подлых людишек и намять их бока, — вспылил Федька. — И кто будет им бока мять? Ты и я, да Макар? Андрей сказывал, их десяток был, а может, поболее. — Мое упущение охрану не организовал. Что думаете? Ратники замолкли, переваривая услышанное. Первым голос подал Макар. Во-первых, слишком ладно у нападавших получилось, нападение явно готовили. Второе, люди, что напали, не голосьба пьяные, те гульбой нападают, не заходят со всех сторон. Потому вывод, опыт у них есть, не иначе боевой. И отсюда третий вывод, они не сами по себе, должен быть руководитель. Молодец, как мои мысли прочитал. Я так тоже подумал. Потому действовать надо быстро. Думаю, повторят они набег. Это только предупреждение было. Хотели бы они всерьез действовать. Могли бы убивать, а избы пожечь. А вот что, Федор. Понимаю, что устал, только с дороги, но придется тебе снова в Волок доехать. Бери свой десяток. Василию передашь, я сказал. Держи деньги, пути людей кормить. Прямо сейчас ехать. Сейчас. А вы тут как без меня? Вдруг опять эти заявятся? Не думаешь? Если заявятся, то не так скоро. Прежде ты своих успеешь привезти. Счастливого пути и удачи. Федор пожал плечами, скачал на коня и скрылся на лесной дороге. Вот что, Макар. Думаю, несколько дней передышки у нас есть. Надо за это время найти тех, кто напал на деревню. Если это были ратники, то за ними должен стоять боярин. Кто-то же их послал, не сами по себе они бузотерить стали. А потому вот что, ты обойди вон те избы, а я эти. Поговори с людьми, холопами, крестьянами, не торопись, прояви терпение. Может кто-то видел, откуда они пришли. Вероятно местные в лицо кого-то узнали. Ну, прощупай, высохся из них все, любую мелочь. Мне все важно знать. Понял, князь, исполни все в точности. Макар направился к избам. Я же присел на пенёк и задумался, кто бы это мог быть. Если у меня не друг изавился из зависников, то только в Москве. И где мои земли, государем дарованный он знает. Но вот заколык высокий московский боярин или князь людей своих по мелочь посылать не будет. А избиение не лучший метод воздействия на приближенных престола. У них и другие способы найдутся, посильнее да поизощреннее, чтобы перед государем опорочить, в опалу ввести. Тогда кто? После некоторого размышления проявилось у меня мыслишко. Соседей прощупать. Не их ли козни? Вполне может так статься, что на земли эти претендовал кто-то другой, а тут я объявился. Здравствуйте, я новый хозяин. Или вздор. Надо все-таки отработать этот вариант. На мой взгляд, наиболее вероятный. Я поднялся и пошел по избам. Холопы в большинстве своем ничего не видели, занимались обычной работой и почуяли неладное только, когда незнакомцы уже орудовать стали. А вот местные крестьяне из тех, кто жил здесь и раньше, кое-что заприметили. Хозяин одной избы рассказал, что людишки пришли все вместе из одной стороны, уж потом только разделились. Лиц знакомых он не увидел, но мелькнуло в разговоре, что по соседству, в десяти верстах отсюда, неспокойный боярин живет. К пьянству дисклонен, да рукоприкладству. По слухам, побаивается его соседи за буйный нрав. Как звать того боярина, и где его деревня? Не деревня, целое село, дворов много. Сколько не скажу, потому как счет не учен. А боярин того звать Никифоровым, и село Никифоровка. Я выспрашивал у людей все, в чем были одеты нападавшие, не видел ли кто у них коней. Вроде всех расспросил. Вернулся к пеньку, а меня уже Макар ждет. Что узнать удалось, спросил я у него по праву старшего. Людишки те с полночной стороны пришли, все вместе, одним конным отрядом. Их пастух видел. Полагаю, уже перед деревней разделились. И я того же мнения... Может навестить село, врага в лицо знать надо. Еще не факт, что боярин враг. Может людишки те следы и путали. И во-вторых, кто пойдет? Ты да я? Ратников у меня пока нет. Они прибудут самые скоро, через десять дней. Думаю, надо нам с тобой объехать остальных соседей. Насколько я знаю, кроме надела, не кифорова этого, к моим землям надела еще двух хозяев примыкает. Вот их навестим, познакомимся и поговорим, новости местные узнаем. Но это уже завтра, сегодня отдыхать. Мы пошли к Андрею в избу, построенную специально для управляющего. Там расположились. Мебель никакой, только перины на полу лежали. Ну да, воина не привыкать.、В、походе хуже приходилось, на голой земле спали, а тут крыша над головой перины. Утрячком я умылся, позавтракал, правда скучновато, хлеб да молоко, и в дорогу сопровождал меня Макар. Он подходил для сопровождающего, одет был неплохо, и единственное, чего ему не хватало, так это сабля на пояс. Нож в ножнах у него уже был, как без него, даже не покушать. Но сабля стоила не дёшево, да и давать её пока ему я опасался. Присмотрюсь тогда решать можно, всё-таки бывший враг. а врагов с оружием я иметь за спиной не хотела. Через час скачки по пыльной грунтовке мы добрались до Кунева. Крестьяне указали на солидный бревенчатый дом, там боярня проживает. На стук ворот вышел слуга, я попросил встречи с боярней. Слуга убежал в дом и вскоре вернулся. Боярня интересуется, кто ее спрашивает. — Князь Михайлов сосед. Слуга вновь исчез. В доме засуетились, были слышны выкрики и топот слуг. Минуты шли за минутами. Макару ждать явно надоело. У нас в Литве князь в любой двор въехать мог, а тебя ждать заставляет. Не торопись, не горжи знакомства начинать со скандала. И еще учти, она женщина. Небось, прихорашивается, да одежду покрасивее подбирает. Наконец выбежал слуга и распахнул ворота. «Извольте, милостивый сударь!» Мы спрыгнули с коней, отдали слуге по воде лошадей, а сами медленно пошли к крыльцу. Когда до него оставалось шагов десять, распахнулась дверь, выскочили две шустрые девки в сарафанах и разослали перед нами дорожку. — Это у боярыни заскок такой, или слуга ошибся? — сказал ей, что сам государь приехал. — Я-то и в самом деле был в красном княжеском плаще. А тут дверь открылась и выплыла, по-другому и не скажешь, боярыня. Народная, средних лет женщина, с пшеничными волосами под кокошником, в красном сарафане и таких же красных полусапожках. Она спустилась по ступеням и с поклоном поднесла мне карет с битня. Меня все время подмывало обернуться. Кому такие почести? Не привык я еще, что мне бояре поклон отдают. Сам недавно еще в боярину был. Ну и общался тогда с ровней без глубоких поклонов. А тут женщина и поклон мне в пояс. С легким поклоном я принял корец, опрокинул его, крякнул ей, обтер усы. «Хорош сбитень!» Бояра не сделала знак рукой. Одна из девок подскочила с кувшином и наполнила корец вновь. Теперь уже его вручили Макару. То ли в Литве его такие же традиции, то ли он меня пример взял. Только Макар в точности повторил мои действия. Дворовая девка забрала корец, а боярня отступила в сторону и плавно повела рукой. «Проходите в избу, гости дорогие!» Мы степенно поднялись по ступеням, скинули шапки, и, повернувшись к образам, я перекрестился, с краем глаза наблюдая за Макаром. Он помедлил, но потом перекрестился тоже, правда, на свой манер. Боярня пригласила нас присесть. Мы уселись на лавку. Первым начал я. «Познакомиться я приехал, соседушка». Земли у нас с краями сходятся. Боярин — князь Георгий Игнатьевич Михайлов. Сейчас у Хлопкови нахожусь. Недалеко от него имени начал ставить. А это Макар, из боярских детей. Боярин склонился слегка. — Рад соседям добрым. Меня тятенька Василиса и назвал, а фамилия моя — Куракина. — И я рад такой соседке, доброй да красивой, — подольстил ей я. Щеки Василисы слегка зарумянились. Не извольшь ли ты, князь, со спутником своим откушать у меня? — Изволю. Бояриня хлопнула в ладоши, и в горницу тут же примчалась служанка. Василиса отдала распоряжение, только почудилась мне, что это на показ, потому как вскоре уже нас пригласили в трапезны. Не сказать, что стол был богат, так ведь и гостей не ждали. Тем не менее, курица вареная с лапшой была, огурчики свежие, пряжинца с рыбой, с луком, квас... Хозяйка сама лично, выказывая нам честь, разлила по чаркам наливочку. Со знакомством предложила она тост. Все выпили и принялись за еду. Мы с Макаром быстро оставили от курицы лишь косточки. Боярня налила еще наливочки. Теперь ответный тост был за мной. За славную соседку, с кем имел честь познакомиться и надеясь на продолжение общения и впредь. За боярню Василису Куракину. Боярня прямо зарделась от удовольствия. Мы выпили, закусили. Давно ли надел получил, князь? Два месяца тому назад государь дачи отделил. Да все, руки не доходили, занадел взяться. У меня еще поместье есть, но не близко, в Вологде. А вот во хлопко и постройку усадьбы начал. Как закончу, прошу в гости на новоселье. Заодно и с женой познакомлю. с удовольствием принимая приглашение, а то живу как в глухом углу. У нас с тобой, Георгий Игнатьевич, еще сосед общий есть, Никифоров. Нехорошо так говорить, но человек уж больно ледащий. Почему же так? — насторожился я. А ты еще не знаком с ним, князь? С тебя Василиса решил знакомство начать. М -м -м, тогда понятно. Зелон вино пьет, непотребные слова употребляет. Людей себе в дружине набрал из тех... Кого за грехи из войск выгнали, себе подстать. Все соседи от него стонут. Кому хлеба конями потоптал, у кого девку скрал да снасильничал. А до Москвы далеко, государю с Челобитной не наездишься. В прошлом годе боярин Аксаков, сосед его с закатной стороны, Челобитной писал. Да государь в это время с Литвой воевал, ведь некогда ему было. Так ничем все это и кончилось, а осенью Аксакову сено в стогах сгорело. Мы с Макаром переглянулись. Похоже, наш неизвестный злодей обретал черты. Мы посидели еще немного, выпили по третьи чарки. Теперь тост говарил Макар. Я подивился его красноречи, не подозревал, что у него такие таланты. Видимо, научился у польской шляхты. Ну, поляки, те сроду славились как галантные кавалеры, чванливые, горды, чрезмерно, задиристы. Но умение обольщать у них можно было получить. Мы тепло распрощались с бояриной, и прислуга подвела коней. Как князь я мог выехать со двора верхом, но отдавая дань вежливости гостеприимной хозяйке, сел верхом только за воротами усадьбы. Мы отъехали немного, и Макар пристроился рядом, стремя-стремя. Князь, сдается мне, что от этой соседки, боярни-куракины, угрозы не исходят. Мягко, женственно, надо прощупать боярина Никифорова. Тоже так мыслю. Но подожду, пока мои ратники подъедут. Лишь бы плотники не подвели, чтобы избы скорее поставили. Для холопов места не хватает, а ведь еще и бойцы мои прибудут. В раздумьях мы добрались до Хлопкова. Пару дней прошли спокойно, но мне нужно было жилье для людей, и потому, пока не прибыл обоз с итальянцем, я всех здоровых холопов, избежавших при недавнем избиении травм, бросил на помощь плотникам. Бремен подтащить, а шкурить да мало ли на стройке работ. А на третий день холопы привели ко мне связанного упиравшегося мужика. Вот барин в лесу захватили, за деревне наш следил. Ты кто таков? А тебе иль не все равно? Эй, спалил Макар, ты с князем говоришь, попридержи язык. Тоже у меня князь, дружины нет, бояр приближенных тоже что-то не вижу. Ты чего в лесу делал? «По нужде зашел», — продолжал дерзить мужик. «За дерзость твоей плетей получишь». «Элла, не впервой», — огрызнулся мужик. «Десять плетей ему, да в подвал. Пусть посидит, пока не поумнеет». Мужика привязали к березе, один из холопов сбегал за плетью и отстегал его. Затем мужика поволокли в холодный подвал. «Не нравится он мне, неспроста в лесу сидел. Явно за нами наблюдал». — И ведет себя дерзко. Видно, заступника за собой имеет, — хмурился Макар. — Верно мыслишь. Пусть лазучек в подвале покамест посидит. Думаю, заступник завтра выручать явится. Но на завтра заступник не явился, так как уже этой ночью мужик из подвала бесследно исчез. Охраны у подвала не было, и утром мы обнаружили открытую Настежь дверь. Я особо не переживал, преступлений за ним не было, а охранять его было просто некому. Ратники еще не прибыли. А следующей ночью мы проснулись от криков. Накинув на исподний кафтан, я выскочил на улицу. Горела недостронная изба. Тьфу ты! И тушить нечем, река далеко, а из колодца не начерпаешься. Холопы присматривали, чтобы искры от пожара не залетели на соседние избы, держа наготове несколько ведер с водой. Вошлось. Но я увязал вчерашнее задержание мужика с поджогом. А в том, что это был поджог, я не сомневался. Изба недостроена и печи в ней еще не было. С чего загореться? Не а такурка же. Табак до Руси еще не дошел. Избиение холопов, поджог — это уже не случайность. Тем не менее утро мы с Макаром выехали в Коломну. Жизнь заставила. Надо оружие Макару приобрести, дамбал в для охраны поместья на время нанять, пока Федор с ратниками зволок до не вернуться. Макару дорога уже знакома была, недавно они с Фетикой Занозой на торг ездили, с которым строптивый боярский сын в Москву за обновами самовольно подался, заставив всех изрядно поволноваться. Надеюсь, это была его последняя авантюра, больше он самовол к себе не позволит после моего строгого внушения. Погода стояла отменной, солнце уверенно взбиралось по небосводу, согревая остывшую за ночь землю. Широкая тропа шла по высокому берегу оки. От реки, змеившейся снизу справа, тянула прохладой. Со склона далеко просматривались окские просторы. Тропа ушла влево, и мы скакали теперь по сосновому бору, потеряв из виду реку. Смолистый аромат наполнял грудь свежестью, тишину прерывала дробь невидимого трудяги дятла. Вот лес начал редеть, и мы выехали на открытое пространство. Впереди, на холме, показались купола церквей, возвышающихся за высоким деревянным частоколом, окружавшим крепости. Перед стеной напестрели многочисленные постройки посадок. «Коломна!» — крикнул Макар. «Нам налево!» Он показал рукой в сторону небольшой реки. «Да, удобное место для крепости», — отметил я. Здесь с окой сливались Москва-река и Коломенка, а сама ока ломалась, делала крутой поворот, неся дальше свои воды в сторону Рязань. С холма далеко просматривалось заречье. Единственной водной преграды с трех сторон надежно защищала крепость от нападений степных разбойников. Не даром Дмитрий Донской выбрал Коломну для сбора дружины накануне Куликовской битвы. Здесь войско Ивана Третьего поджидала рать хана Ахмата. Через Коломну проходила и торговая дорога с берегов Акиив на Волгу. Миновав посад, мы проехали к реке Коломенке. Здесь, на берегу, все пространство было запружено подводами, шла бойкая торговля. Рядом лепились деревянные халупы и сарай с бараками. Это и был известный торг, Минок, как называли его местный. Отсюда, сказывает, и город Коломный назвали, около Мена, то есть. Мы пошли с Макаром сразу в вооруженный ряд, присматриваясь к товарам. Я, пусть и нехотя, но все же купил Макару саблю и пистолет. А также нанял на торгу четырех амбалов из тех, кого вечно чесались в кулаки. Пусть неделю похороняет деревню. Можете весь день спать, ковырять в носу, купаться в реке. Все, что хотите, но ночью не спать. Сидите тихонечко у недостроенных исп. Появится кто чужой, бейте. А ежели убьем, кого не означай. Так случайно же, подберите себе в лесу дубины, сподручнее будет. Амбалы, в общем-то, и не удивились моему поручению. Наверное, им не впервые получать такую работу. Эту ночь я провел спокойно, а следующий был разбужен криком и шумом драки. Мы оба я и Макар накинули кафтаны, натянули сапоги и, припоясавшись поясами с оружием, выбежали на улицу. У недостроенных изб шла драка. Слышались звуки ударов, крики, мат. Потом внезапно ударил выстрел. Я выхватил пистолет и выстрелил на вспышку. Раздался вопль, затем звук падения тела и топот убегающих. Мы подбежали ближе. Потемках различили. На земле недалеко друг от друга лежали два тела. Рядом понуро стояли трое нанятых мной амбалов. Жалко, Семку убили. Что произошло? Мы около Итусу сидели, как ты и сказал. Слышим разговор тихий. Потом кремнем ударили. Искры посыпались. Ну ясно, снова поджигать явились. Мы на них кулаки. Их четверо всего-то и было. Мы бы их помяли, да кто знал, что в одного из них пистоль есть. Он и выстрелил. А потом сразу почти еще выстрелил. Это из нападавших тоже упал. Это я стрелял. А мы уж убегать думали. Когда-то нас нанимал об оружии, разговора ведь не было. Мы с Макаром подошли к лежащим. Амбалу пуля попала прямо в сердце, на рубахе расплывалось темное пятно.、В、четырех шагах от него лежало тело второго убитого. Я подошел, наклонился. Надо же, стрелял в темноте нецелись, а попал прямо в голову. Днем подвижущиеся цели промахнуться мог, а ночью попал. Подсвтный я ожидал увидеть мужика, сбежавшего из подвала, но лицо нападавшего было мне незнакомо. Макар поднял пистолет убитого. Куда его? Пистолет оставь себе, заряди, пригодится еще. Мне тоже так кажется. Утром амбалу попросили у меня подводу и увезли убитого в Коломна. Ко мне, держась рукой за бок, подошел Андрей. А это откуда? Чего стать им поджигателем церемониться? Он сторожа убил, избы поджечь хотел. Пусть холоп и тело его в реку бросят. Нехорошо как-то похоронить бы. А избы сжечь и людей убивать хорошо, ты бы еще в могилку его, да чтоб священник отпил. Не хочешь в воду, брось в лесу, зверью на поживу. Андрей ушел. А в полдень примчался незнакомый мужик. Где князя найти? Я князя есть. Издавой я, обозом с Москвы едем, камень на постройку везем. Ну так везите ждем, так не дают привезти. В верстах двухотсельной дороги люди стоят, нас не пускают. Говорят, узвертайтесь. Меня Антонио послал, беги ко князю, пусть выручает. Час сот, часу не легче. Мы с Макаром проверили пистолеты и вскочили на коней. Через пятнадцать минут увидели обоз на дороге, а перед ним с десяток дюжих молодцев недоброго вида. Разговор шел уже на повышенных тонах, молодцы готовы были драться, хватали издавы за грудки. Итальянец благоразумно держался поодаль. Мы подскакали. «Эй, вы кто такие? По какому праву препятствию обозы чинить?» «Сам-то кто?» — сквозь зубы процедил рыжий детин. «Князь я из-за хлопкова. Шапку долой, когда с князем говоришь». Рыжий медлил. Макар вытащил пистолет и взвел курок. Рыжий нехотя стянул шапку. «Повторяю, чьи людишки? Почему бесчинствуете?» «Боярина Никифорова, боевые холопы, а босс не пускаем, по его распоряжению, посевы нам потоптали». «Осень на носу, какие посевы? Где они? Покажи!» Глаза Рыжего воровато забегали. «Пропускай обосс, не то силу применю». «Не стращай, у нас сил по боли твоего будет», — фыркнул Рыжий. «Судя по его независимому поведению, он у них за десятника или за старшего». Я подъехал к Рыжему вплотную и хлестнул его плетью по лицу, сильно, с оттяжкой. Где-то видно, чтоб холоп, пусть и боевой, столь дерзко с князем смел разговаривать. В Москве за такое можно и надо ему угодить. Рыжий вскрикнул, схватился за лицо. Из-под пальцев потекла кровь. Его молодцы уже готовы были кинуться на меня, но Макар сбоку красноречиво водил стволом пистолета. — Что еще о плетье ответить хочет? Молодцы нехотя раступились. Дали послышал стоп от копыт, показались всадники. Лица всех обернулись в сторону приближающихся. «Ха, да это мой Федор со своим десятком!» Я обрадовался. Быстро десятник обернулся. Раньше завтрашнего дня я его и не ждал. Ратники подъехали, потные, грязные, на взмыленных лошадях. Федор весь седой от пыли соскочил с утомленного коня, снял шапку и поклонился мне в поезд. Здоровье тебе, князь. Прибыли мы, как ты и наказывал. Федька кинул собравшихся и мгновенно понял, что навзывает конфликт. Федьхрубить, показал он на молодцов. Лица налетчиков сразу приобрели бледный вид. Были-то они безоружные? Одно дело обозников итебить, другое противостоять вооруженным конникам. У дальцев разводались, тушивались, бочком бочком до сабо чны в поле от обоза подальше. Обошлось, Федор, наконец-то вы прибыли. Сопровождая обоз до деревни, коли препятствует, кто будет, руби. Все исполнит, князь. Федор распределил ратников вдоль довольно длинного обоза, и он продолжил свой путь. Мы же с Макаром поскакали в деревню, торопились дела. По прибытии обоза работа нашлась всем. Холопы разгружали кирпичи, пиленный камень, ратники чистили, и поили коней. Федор. Занимаясь дружинниками эту избу, стены есть, крыша есть, пока нет окон и дверей, но это временно. Тонь страшно, походу хуже бывал, лишь бы дождь не мочил. Пришлось мне идти к итальянцу с просьбой. Антонио, у меня избы некоторые уже готовы, а вот печей в них нет. Не одолжишь каменщиков? Я не против, пока у меня каменные работы подождут. Дам одного мастера, он все умеет класть печи, камины. Но с оплатой ты с ним сам договаривайся. Цену дома это не входит. Антонио подозвал каменщика. Вот, князь, печи в избах сделать хочет. Помоги. И только каменщик рот открыл, как Антонио добавил. За отдельную плату. Веди, князь, показывай. Чего показывать? Вон избы новые стоят. Во всех печи делать надо. Какие? А какие бывают? Голландские, русские. Чтобы готовить и греться. Тогда русские. Рубль за две печи. Договорились. Когда сделаешь все, позовешь. Фу, хоть одна забота отпала. Я нашел Федьку. Федор, на ночь выставляй караул. Тут у нас давеча одну избу сожгли, другие пытались запалить. Хоть поджигатель я и убил. Бди. Ничего себе тут события. Потому накажи всем, в карауле не спать.、И、еще, с кормежкой пока туго. Коломну за провизией, каждый день не наездишься. Завтра я Андрея в город отправлю, круп, муки и、да、до масла купить. А ты выдели охотников, Демьяна и да еще кого-нибудь, пусть в лесах поохотятся, Ратников, да халоп. А теперь вот и мастеровых людей мясом надо кормить, чтоб сил было. Все исполнен, княже. Федор ушел к своему десятку. Я же отыскал Андрея. Ну как здоровье? Клямался. Вот а шел, побаливает еще бока, доходить могу уже. Бери завтра подводы и издавого покрепче. Купи муки и мешка три. Крупы, гречки, пшенки, масла льняного. Людей прибавилось кормить чем-то надо. Мясо ратники в лесах добудут. Чего-нибудь да подстрелят. Кабанчик или косулю. Андрей кинул. Князь, у меня вопрос. Давай. Когда мне домой? Засиделся я здесь что-то? Уговорного всегда между нами не было. Да я бы и не против. Только кого на хозяйстве оставить? Ты же сам видишь, у меня забот со стройкой полно. Может, у тебя есть это на примете? Или еще лучше, забирай всю семью и перебирайся сюда. На Вологодской вотчин можно сына твоего Павла поставить. Неплохо себя парень проявил, опыт уже набрался. Не думал я еще об этом, князь. Тут вскоре интересно будет. Имение вырастет, людей наберем, Москва опять же рядом. А на кой мне Москва? С рода в ней не было, без нужды и не собираюсь. Тоже мне пуг земли. Мне великий Новгород куда как ближе и приятней. Жалование вдвое дам от прежнего. Не торопи, княжа. Вот домой съезжу, с женой поговорю. Дело-то непростое. Не отказывайся по пыхах, подумай. Просто мы с тобой сработались как-то. Ты мужик серьезный, рассудительный, хваткий. Часто видишь выгоду там, где я бы мимо прошел. Мы решили отложить пока вопрос до возвращения Андрея из Вологодчины. Ночью я лежал и все раздумывал. Боярин соседский, Никифоров. Мне козни строят, и главное, без видимых причин. Я его в лицо не видел никогда. Распри между нами не было. Тогда почему он злом не чинит? Холопов моих избил, избужжок, изломышлял другие спалить. А босс пытался обратно завернуть. Может прекратить занимать оборонительную позицию? Самому ударить? Боярин, князь, чиновник служивый. Чем они сильны? Властью, деньгами, людьми. Выеби изпод никифора одну, а лучше две опоры, и пошатнется его власть. Да не до козни с соседям станет, самому будет целеть. Только нельзя кидаться, очертя голову. Разведка требуется. Кого-либо из своих людей, из тех же ратников послать за деревушкой его присмотреть нельзя, скорее всего провалится, потому как незнакомые лица сразу вызовут подозрений. Самому обстановку разузнать. А что, на ведущий кое я завтра? Зачем откладывать? Порошок чудесный есть. Обращусь в невидимку, да я смотрю логого врага. Именно врага. Друг так не поступает. С тем я и уснул. Утром после завтрака я сообщил Макару, что меня некоторое время не будет, и наказал ему оставаться за старшим. Князь, ты и куда собрался один? Возьми хоть кого из ратников, коль меня брать с собой не хочешь, опасно ведь. — Дело деликатное, мне самому надо. Макар хитро улыбнулся. — Понимаю, боярнику Ракен понравилось. — Изыйди, я по делу. Я проверил мешочек с порошком, кремень и кресало. Саблю и пистолет брать не стал, шум лишний мне ни к чему. Ножа на поясе достаточно. Попрыгал на месте, не стучит ли чего, а не звякает. Снял кошель с деньгами. — Вот теперь я готов. Вышел из избы и сразу в лес. Я шел по опушке, отойдя версту, пошел уже между деревьев. Некифоровка открылась неожиданно, я чуть не вышел на открытое место. Меня выручили куры, которые бродили стайками за околицей села. Так, посмотрим, что это за некифоровка. Посреди села виден купол церквушки. Ага, рядом дом двухэтажный. Не иначе самого боярин. Да и где ему еще стоять, как не в центре? Вот туда от мне и надо, но сначала я должен стать невидимым. Для этого не обойтись без пламени. Оно поглотит чудодейственный порошок. Я огляделся на лесной поляне под ногами достаточно всего, чтобы костерок разжечь. Собрав веточку, кусочки мха, я выискал ревнем искру и запалил маленький костерок. Из кожаного мешочка набрал щепотку порошка, сыпанул в огонь не как обычно несколько крупинок, а побольше. чтобы получить продолжительный эффект. Глянув в полированную поверхность ножа, мое отражение на глазах таяло. Выждав для верности еще несколько минут, я вышел из леса и направился к селу. Странное состояние, однако. Идешь по улице, вокруг люди снуют, здороваются друг с другом, а тебя никто не замечает. Пару раз даже пришлось уворачиваться от встречных. Вот и боярский дом. Используя свои необычные способности, я прошел сквозь бревенчатый забор, Цепной пес насторожился, почувствовав чужой запах, гавкнул пару раз и замолчал, озадаченно оглядывая двор. Ну, во дворе мне делать нечего, тут лишь прислуга снует. Поднявшись по ступенькам крыльца, я прошел сквозь дверь, встал в синях, прислушался. Справа из-за закрытой двери доносились голоса. Пройдя сквозь стену, я оказался в комнате. За столом сидел мужик с окладистой бородой в два ручья и красной рожей. На лавке сбоку, рыжий холоп. О, старый знакомый. Я сразу узнал в нем того наглеца, что пытался повернуть обоз Антонио. Вид у него был не позавидуешь. Лицо рассекал багровый рубец, след от моей плети. Груст тяжелый, аж телеги просели. Хлопца окружили, да один их не вырвался, ускакал, оправдывался рыжий. Ага, про мои говорят, догадался я. Жаль, припоздал, начал разговор, не застал. — Да, Зосима, оплошал ты с обозом-то, — гневился боярин. — Да князь Охлопковский появился, а потом братник его, оружный да конный. Куды нам против их силы? Оружие брать ты сам не велел. — И правильно сделал. Ты бы с дуру за саблю схватился, а это покушение на князя. Вас, дурные, порубили бы, а меня в подвал в кату. — Почему ты людишки твои оружные да и на князя напали, а? Зло омушляешь? «Хорошо, а если только руки вывернут, да и менее отберут?» «А может, ну его, Клешеву, это у князя? Он дружин малый привел, да с пищалями все, и сторожей вот нанял после поджога.、В、деревне ныне ни днем, ни ночью не подойдешь. Это моего вам отдела, Зосима, я здесь хозяин, мне и решать. Так-то, ну так, Баярин, только чует мое сердце. Не беремся неприятностей с князем этим». Видел я ратников его, похоже, не для красоты таких держит. У меня глаз набит, повидал опытных воинов. Только прикажи таким, князь, в миг бы южку нашим пустили, и рука бы у них не дрогнула. Ты еще поговори, Зосима. Так ведь одного холопа уже ночью стычки потеряли. Тьфу на него, никудышный был человечек, оттого и сгинул. Другие вот теперь тоже боятся. Бунт? взревел вдруг боярин. «Всяк засеку». «Что ты, боярин, какой бунт? Боятся просто». «Ты вот что за сима!» начал успокаиваться боярин. «Возьми ночью пару людишек, но вы Холопкова не ходи покуда. А вот сено в копнах на полях стоит, так ты его пожги. Скотину-то кормить им нечем будет». «Застушатый зуб на соседа имеешь, боярин, ты же его в глаза не видел». «Молчи, смерть, не твоего вам отдела». На эти земли я виды имел, без малого в первопрестольный решить не успел. Приезжая мне и говорят, государь землицству к какому-то вологодскому выскочке отписал. Нет, ну ты скажи, это справедливо? Снова начал распаляться боярин. Я старался не выдать своего присутствия, едва дышал, но то ли шевельнулся неосторожно, то ли еще что, только рыжий повернул в мою сторону голову. И тут от него так пахнул чесноком и еще чем-то резким, что я с трудом сдержался, чтобы не чихнуть. Надо уходить, спалюсь, а до пришь по дому его пройдусь. Я вышел из комнаты так же, как и зашел, легко прошел по первому этажу. Пока ничего интересного, трапезная, людская и кухня. Слуги занимались своими обычными делами, не подозревая о моем присутствии. Только жирный кот, крутившийся на кухне под ногами кухарки. Почувствовал мое вторжение на его территорию. Сузил зрачки и распушил хвост, и зашипел. Но я благоразумно ретировался. Поднялся на второй этаж. Спальня, детская, еще спальня, светлица. О, похоже, нечто вроде кабинета. Стол, стул, шкаф окованный, сундук в углу. Поглядим-ка, что в сундуке. Я отжал ножом крышку сундука, щелкнул запор. Откинув крышку, увидел свернутые в трубочку документы. Так, посмотрим. Указ государев о даровании земли. Сунул себе за отворот кафтан. А здесь что? Расписки. Одна, вторая. Должники написали. Сунул их к дарственной. Дом разберусь. Рядом с документом мешочек кожаный. На ощупь монеты. Отправил его за пазуху. Сила боярина и в деньгах тоже. Вот и лишу его Толике денег. Тем более, что он мне немалый ущерб нанес. Мне нисколько не было неудобно, стыдно или неловко. Не зная меня, не имея от меня обид, он чинил мне одни неприятности. Ну так теперь получи их в умноженном количестве. Я прикрыл крышку сундука. Пора уходить. Не приведи Господь, действие порошка закончится. А я еще здесь, в самом логове неприятеля. Спустившись вниз, я беспрепятственно вышел во двор, а затем прошел сквозь бревенчатый забор и оказался на улице. Фу, обошлось. Не зря сходил. Узнал ближайшие планы боярина и хотя бы частично возместил ущерб. Дошел до леса и направился у Хлопкова. И подходил уже, как вдруг остановился. Меня охватило сомнение. Я сейчас видим или нет? Вот будет неприятность, когда в деревню к себе заявлюсь, да распоряжение отдавать стану. Меня не видно, а голос есть. Диаволом сочтут, паника в деревне начнется. Нашел ручеек, наклонился, отражение есть, только блеклый какой-то. Придется немного подождать. Я улегся на траву и начал читать расписки. Интересно. Купец Шмаков дает боярину Никифоров долг на один год сто рублей серебром. Надо сохранить. Бояренька Уракина взяла в долг у боярина Никифорова двадцать рублей серебро. Тоже сохраню. Как знать, может пригодиться. Я чуть не уснул, даже придрёгнуться стал, когда рядышком послышались голоса. Я поднял голову. Мимо шли спокой с мои крестьяне с косами и вилами на плечах. Видимо, меня заметили. Хало, постановились, опустили инструмент на землю и стянув шапки поклонились мне в пояс. Здравствуй, князь. И вам доброго дня. Откуда идёте? На семёновом поле были. Роз сжали, снопы и ставили. Молодцы, идите себе. Холопы пошли дальше, однако пару раз все-таки обернулись. Конечно, непонятно им, с чего князь разлегся на траве да один. Стало быть, меня уже видно, и можно смело возвращаться в деревню. В избе своей я оставил бумаги и мешочек с монетами, позвал Федьку. Вот что, Федор, на каждое поле, где покошено, по два-три человека с пищалями отправь. Пусть сидят скрытно, не разговаривают. Люди не кифровы, стага ночью поджечь хотят. Ты глядишь, что замышляют. Как услышт посторонних, пусть стреляет, а уж утром разберемся. Крестьяне ночью спят, по полям бродить не будут. Только ратников предупреди, чтобы не ходили где не надо, а то еще свои же и подстрелят. А как же избы? Но все у меня людей не хватит. Сегодня в деревне не оставляй никого. «Весь десяток на полях должен быть. И зови Макар». «Как скажешь, князь!» Подивился Федька, однако спорить не стал и пошел за Макар. Подошедшему Макару я дал распоряжение сегодня не спать, а хранять избы на всякий случай. Настала очередь Макару удивляться. «То кротники же теперь здесь есть!» «У них сегодня ночью другое дело будет!» Макар пожал плечами, однако пречить не стал. Сам я улегся спать на перину в одежде, Только сапоги снял да пояс с оружием. И уже провалился в сон, Когда в ночной тишине Отдаленно громыхнули два выстрела, Потом еще. Хоть черт, выспаться не дадут. Я обулся, опоясался ремнем с саблей, Заткнул за пояс пистолет. Вышел на улицу. Тихо в деревне, Только псы заходятся во стервенелом лая. Издалека топот копыт, Ближе, ближе, Вот и сами всадники. Первым с коня соскочил Федор. — Княжи, злодей сену поджечь хотели, да мы помешали. Эй, кто там, захваченных, как князя? Ратники, что стояли за Федором, стянули с коней холопов. Ого, трое. Федор, видимо, и удивление добавил. — Это еще не все, смерду привезли, а убитых чуть позже, их на лошадей грузят. — Дайте огня. Мне принесли факел. Я поднес его поближе к лицам пленных, рыжий. Похоже, старый знакомый. И еще один, тот, что из подвала у нас сбежал. Третьего я не знал. Лица холопов были в синяках, губы разбиты. Хлопцы мои руки приложили. Никифоровские. Холопы опустили голову. Так это он вас послал сено сжечь? В ответ молчание. Федор, руки не развязывать, всех в подвал, до охраны приставить. А то вот этот... Я показал пальцем на одного из пленных. Сидел в подвале нашем, да сбежать вхитрился. У нас не сбежит. Ратники потащили смерду в подвал. А через несколько минут подъехали еще всадники. Они молча сбросили на землю три тела. Вот, князь, сен поджечь пытались, но мы, как ты и сказал, стрельнули. Молодцы, за усердие хвалю. Оттащите их подальше, вон к тому дереву. Подошел Федор. То еще прикажешь, княже. Охрану подвал поставил, а то как же. Теперь вот что, люди твои все здесь. Двои еще на полях остались, вроде тих у них. Утром соберешь всех, кроме караульных, в подвал. Поедешь в Никифоров к боярину. Ехать велю во все оружие, пищали взять. Бояринов вязайте ко мне. Коля сопротивляться будет, можно и побить его, но убивать нельзя. Федор улыбнулся. Давно б так. Я улегся спать. Надо отдохнуть. День завтра обещал быть нелегким. Утром проснулся от топот копыт. Федор со своим десятком скакал в Никифоровку. Ко мне подошел Макар. Дозволь, княж, слово молвить. Говори. Ты, князь, сено уберечь сумел. Скотинь пропасть от бескормца зимой не позволил. Как с холопами лихими, которые задумали вред тебе учинить, поступить хочешь? Допросить их поперва. Глядишь, мои дружинники и боярин к тому времени привезут. Тоже побеседовать хочу. А там видно будет. Тогда и все приготовлю. Чего готовить-то? Да хотя бы тот же стул за неимением кресла. Ты ведь князь. А ведь Макар прав. Как-то я об этом и не подумал. Делай как знаешь, по твоему разумению. Пока я умывался да перекусывал, Макар уже нашел где-то стул, именно стул, а не табуретку. Интересно, где он его раздобыл? Что-то я нигде в избах их не видел. Макар поставил стул в центре двора. Вот, княж, готово. Я накинул на себя красный княжеский плащ и сел на стул. Вводи, холоп, распорядился я охране. Макар встал за моей спиной и картинно положил руку на эфес сабли. Ратники вывели смердов и поставили передо мной. — Ну так что о голубеси закрылые? Надумали, чего в подвале? Холоп молчал. — Ты, — указал я на рыжу, — как звать тебя? — Зосимой тетя назвал. — Говори, Зосима, твоих рук поджег. Холоп молчал. — Кто о тебе приказал? — Вроде как с глухим разговаривай. — Вот что, тебя поймали на месте злодеяния. И по правде, я могу тебя казнить, как Татя. Будешь молчать, вздерну при всех и немедля. Холопы угрюмо сопели. Рыжий изредка бросал тоскливый взгляд вдаль, в сторону Никифоровки. Вот сейчас боярина вашего привезут, так что не надейте, что он вас выручит. Ему бы самому от вас откреститься, чтобы на дыбу не попасть. Не уж надейте, что он вас выгораживать станет. Холопы переглянулись, видимо, решили, что лучше уж боярин подождать. Ну-ну, подождать хотите? Ждите, но в подвале. Ну что ж, пусть своего ждут боярины. А мне есть чем заняться, дело по горло. Полчаса спустя показался Федор с ратниками. Я снова занял место на стуле и велел вывезти холопов. Стуча зубами от холода, они стояли передо мной, ожидая продолжения суда. Да только что-то ратники едут медленно. Когда отряд подъехал, я понял причину. К седлу коня Федора была привязана веревка. Он тянул за собой связанного по рукам боярина. Тот торопился, перебирал ногами, чтобы успеть за конем и не упасть. Федька лих спрыгнул с коня. — Вот, князь, исполнил твое повеление, доставил боярина. — Как завидел нас у заперся в усадьбе. Мы хитрость применили, а после расскажу тебе, княжа, как в дом попали. — Сопротивление оказал? А то как же, даже драться по лесу. Вон Егору фингал под глаз поставил. За оружие, правда, схватиться не успел, повязали мы его. Боярин огляделся, увидел своих холопов. — По какому праву князь честного боярина повязал? — Я ко государю со жалобой поеду. — Не поедешь? Я тебя сам отвезу в разбойный приказ, как Татя. — Не, что я разбойник какой? — Люди твои? — Мои. Сено на полях да хлеб снопах поджечь пытались холопы твои. Вот и стоят повязанные, моими людьми схвачены, потому и ты здесь. Навет, лжА, я не виновен. А вот мы сейчас и узнаем. Вот этого ко мне подведите поближе. Я показал пальцем на крайнего халопа. Нужика подвели ко мне. Ну, рассказывай. Чего говорить? Халоп обернулся на своего хозяина. Что ты делал ночью на моем хлебном поле? Я случайно туда забрел. Случайно ты в насу поковыряться можешь? От ни кифоровки до моих земель не одна верста. Заблудился я, с Факелом заблудился. Кто тебя заставил жечь хлеб моих крестьян? Холоп молчал, только глаза бегали. Или ты сам все расскажешь, или я вздерну тебя на суку, прямо сейчас, Федор. Приготовь веревку. Этот мимиком. Федор отдал указание ратнику. Тот размахнулся, перебросил веревку через толстую ветку березы и сделал петлю. Второй ее конец он привязал к луке седла. — Готово! — Так я тебя слушаю, шпынь! Мужик отвернулся, решив продолжить молчанку. — Сдернуть пса! Ратники подтащили упиравшийся холоп к березе и накинули ему петлю на шею. Последний миг он прокричал. — Ну скажи ему, барин! Боярин Никифоров отвернулся и сплюнул. Ратник тронул коня, холоп взлетел вверх и задергал ногами. Остальные мужики с ужасом глядели на качающееся тело. Видимо, до последнего момента они ждали защиты со стороны своего боярина. А может, думали, я остановлю повешение. Хочу просто попугать. Теперь их настроение резко изменилось. «Ты!» — я указал на Рыжу. «А что я?» — Говори, сказывай все как есть, иначе ты будешь следующим, и прямо сейчас. — Ладно, твоя взяла, князь. — Все скажу, жизнь дороже. Это барин нам приказал избы поджечь, а надысь сено на полях до снопы. — И почему ко мне такая немилость? — У него спроси. — Я холоп, мое дело маленькое, мне приказали, я исполнил. — Не сомневайся, спрошу. — Боярин, твоя очередь говорить. — А вот не скажу я тебе ничего. — А вот не скажу я тебе ничего. — брызнул слюной Боярин. — Да и не говори, люди твои уже все сказали. — Оговор, ненавидят они меня, вот с пьяной оговорили, а казнить ты меня не можешь, хоть и князь. — Да и не собираюсь, охота руки об тебя марать. Тебя вместе с людьми твоими в Москву отвезут, там заговоришь. Боярин стал ругаться, но я приказал холопам сунуть ему кляп в рот. — Грузите Боярин и Холопов его на подводы, а босс все равно снова в Москву пойдет, за камнем. Федор, бери половину своих людей, будешь этих в дороге стеречь. Остальные ратники здесь останутся, вдруг еще кто из соседей пошалить вздумает. Я вас у Москвы догоню, будет исполнен князь. Пленных и боярина потащили к строящемуся домах, где стояли подводы. Вскоре удаляющийся перестук колес да топот копыт известили об уходе обоза. Вот что, Макар, я еду в Москву, ты остаешься за старшего. Питок ратников оставляю за тобой. На ночь караулы выставляй, не ровен час. Думаю, дня через три-четыре вернусь. Как скажешь, князь. Я сел в седло, коня заранее подвели мои ратники и выехал из деревни. Довольно скоро обогнал своих. Ратники приветствовали меня криками. Я решил, пока обоз тянется в Москву, посетить Кучецкова и рассказать ему о злокозненном боярине на、да、происках его. К вечеру я уже въезжал в город и прямиком на постоялый двор. Утром сразу к стряпчем. Слава богу, застал его на месте. Обнялись крепко. Садись, князь, рассказывай. Я коротко пересказал о строительстве имени, о кознях со стороны боярина Никифорова и о том, что его самого и людей его, взятых на месте злодеяния, в Москву везут по моему приказанию. Как ты говоришь его фамилия? Никифоров. Ага, слышал я про такого. У него свояк в разрядном приказе служит. Вот он и решил, что Бог за бороду держит. Пиши прямо сейчас жалобу на имя государя. Все вины его пиши и спроси, чтобы государь возмещение ущерба на него наложил в твою пользу. Что уж он с ним решит, на то его государеву воля. Кучицкой показал мне на стол, где лежали пачки бумаги и письменные принадлежности. Я присел и написал обо всем, слегка сгустив краски. Прочитав, куческой крякнул с досады. Все ли верно написано? Холопы мои ратные подтвердить могут. Да боярин Никифоровы людишки, коих в Москву везут. Это хорошо, поскольку боярин будет ужом извиваться, да отрицать все. Жалобу твою постараюсь государю на днях отдать в руки. Не то попадет в долгий ящик. А холопов боярин оттого вези в разбойный приказ, там их место. Бумагу для дьяка я тебе сейчас отпишу. Кучетской написал несколько строк, присыпал написанным мелким песочком, сдул и протянул мне. Я прочел: "Задержаны Татья по государю удел, держать в подвале и подпись". Спасибо, Федор, ты знаешь и ущерб не так велик. Да измотали, так и живешь в ожидании какой-нибудь пакости. Привет, осторожней будь. Опять один впервую престольный примчался. А ведь ты князь, Ратников всегда бли с тебя иметь надобно. Я сунул его в бумагу за отворот кафтана, распрощался с Федором и выехал из Москвы встретить обоз. Свой обоз поджидал у дороги. Долго не был обоз, далеко за полдень показался. Держась впереди обоза, я довел его до разбойного приказа, что располагался рядом с Кремлем и Большой площадью, названной потом Красной. Предъявив бумагу, сдал боярина с холопом на охране. Правда, получилось это не очень быстро. Десятник долго читал бумагу, шевеля губами. Затем ушел и продолжительное время отсутствовал, видимо, показывая бумаги дьяку. Но в конце концов всех приняли посчетно. На прощание Никифоров крикнул злобно: «Ищем встретимся, князь!» Я хохотнул, жду с нетерпением. Сдав зловредного боярина и его холопов, я вздохнул с облегчением и со своими ратниками вернулся в свое имение.